Глава пятая. Александр Иванович Ковыльский, в прошлом знаменитый спортсмен, нынче вел жизнь тихую и почти затворническую. Относительно, конечно. Потому что затвориться окончательно ему мешали штат работников, от девочек на ресепшене до тренеров – ученики, а более их родители, деревенские жители, налоговая, пожарная, СС и еще приличный список, поставщики сена, соломы, зерна, ветеринары. И завершался и длинный перечень назойливый фотограф Игорь со своими гениальными идеями. Но все же от Игорька была определенная польза, и, надо признать, немалое. Благодаря его чудесным фотографиям и конюшне, и школа верховой езды получали шикарный пиар. А так нелюбимые ковыльским фотосеты приносили приличный доход лошадкам на сахар и яблоки. Еще головной боли добавлял теперь уже лучший друг Ромка Романовский, который вечно приезжал с какими-то девицами, мечтающими на селфица в деревенском стиле с лошадками». Коварный тип делал большие глаза, и таинственным шепотом говорил, что это против правил, но если девушка желает, то только ей и только по большой скидке за всего малюсенькую сумму, которую оформим как благотворительную помощь, разрешат фоткнуть лошадку. Сумма с грандиозной скидкой оказывалась весьма внушительной. Ромка, чертов банкир, совести не имел. Зато имел наглость. Впрочем, благодаря деловой жилке, хваткости и предприимчивости друга, а еще деньгам его отца, это рисковое мероприятие вылилось в вполне стабильный бизнес. Очень хлопотный, но горячо любимый. Но, пожалуй, начнем сначала. Ковыльский был поздним ребенком, от того любимым и долгожданным. Родители оба работали геологами, но все же старались не ходить в экспедиции одновременно. Когда сын подрос, его стали приобщать к походной жизни, надеясь, что умный и любознательный ребенок пойдет по их стопам. Ковыльские старшие любили свое дело и отдавались ему всей душой. Это-то и стало их большой ошибкой. Сейчас уже не вспомнить, в каком конкретно регионе было дело, кажется, где-то возле границы с северной частью Казахстана, и там маленький Саша увидел степь. Восьмилетнего ребенка поразил бескрайний простор. Ковыль мягкими серебристо зелеными волнами, колышущийся под ветром. Трава оказалась приятной на ощупь, но коварной. Острая ость могла вонзиться в пятку и доставить много неприятных ощущений. И вторым сильным впечатлением стали лошади, мчащиеся по этой степи в лучах заходящего солнца. С тех пор мальчик был твердо уверен, что их фамилия произошла от названия этой травы и что он свяжет свою жизнь с лошадьми. Так, геологическая наука потеряла великого ученого-исследователя, даже не узнав об этом. А один московский тренер обрел талантливого и упрямого ученика. И через несколько лет Александр вполне уверенно выступал на соревнованиях среди юниоров. Родители переживали, пили успокоительное, но сын прямо шел к своей цели. Юношу заметили в Европе и переманили туда. География соревнований ширилась, коллекция кубков и медалей тоже, мечта любого спортсмена, золотая олимпийская медаль, да даже просто попасть в сборную – уже победа. И Ковыльский смог. Всемирные конные игры, чемпионат Европы по конкуру, олимпийские квалификации – все проходило наилучшим образом. Даже стали шептаться, что у дарования из России есть шанс обставить именитых спортсменов. Саша боялся об этом даже думать, боялся сглазить. А вообще в 25 лет жизнь прекрасна. Кавыльский пользовался популярностью у девушек, покоряя их отличной фигурой, белозубой улыбкой и искрометным чувством юмора. Ну и барышни видят романтические образы рыцаря или принца на белом коне в симпатичном спортсмене, уже широко известном в узких кругах. Перед Олимпийскими играми оставался только чемпионат Европы, в этот раз проходящий в немецком Мангейме. Городок небольшой, но довольно интересный, с 400-летней историей. Вот как раз за солидный юбилей его и выбрали местом проведения чемпионата. Первый день соревнований прошел ожидаемо хорошо. Ковыльский по результатам был на третьем месте, что для российской сборной было огромным успехом. Соперники кривились и фальшиво поздравляли. Вечером Саша пошел размять ноги, ни на секунду не беспокоясь о своей безопасности. «Это же провинциальная Германия!» плод порядка и чистоты, тем неожиданнее было случившееся. Откуда взялся Ламборгини и куда он несся по улочке небольшого городка, неизвестно. Этим потом занималось следствие, установившее и личность водителя, и то, что он был под кайфом. Немцы взялись за расследование со всей серьезностью и ответственностью, но молодому коннику было уже все равно. Спортивная машина, пролетев на бешеной скорости, сбила парня и скрылась вдали. Немногочисленные очевидцы кинулись на помощь, полиция уже пыталась остановить автомобиль, медики прибыли в кратчайшие сроки переломы, черепно-мозговая травма, травма позвоночника. Не только чемпионат, Олимпиада накрылись медным тазом, но и над дальнейшей карьерой повис огромный вопрос. И началась больничная жизнь. Травмы оказались на редкость неудачными, если так вообще можно говорить. Гипс, вытяжка, корсеты, физиотерапия. Сначала спонсоры охотно помогали, а через год все-таки сдулись. Немолодые уже родители прилагали огромные усилия, чтобы сын стал прежним, Но Саша просто не хотел бороться. Не видел смысла жить без возможности заниматься любимым делом. Не будем рассказывать в сотый раз о том, как постепенно испарились девушки, а потом и друзья. А тут, впрочем, Ковыльский и сам немало усилий приложил. Возможно, найдись человек, который встряхнул бы его за шкирку и сказал «Соберись, тряпка!» То и выздоровление бы пошло быстрее, и характер бы так не испортился. Увы, мать, родившая единственного ребенка почти в сорок, после случившегося стала оберегать его, как зеницу ока, запрещая медикам издевательства, поощряя домоседство и отсутствие активной жизни. «Я тебе говорила, что лошади опасны. И вот. И как мы с отцом теперь будем?» Такая вот логика. Отец старшей супруги на пять лет в свои семьдесят уже не желал семейных разборок и жене не препятствовал. Так постепенно отсеялись синие многочисленные родственники. Саша все глубже погружался в депрессию, и у него даже мысли не возникало, чтобы пойти работать. Организм вполне восстановился, хотя и имелись ограничения по видам физической нагрузки. Через два года тихо во сне ушел отец, и мать утроила усилия по обереганию сына. Так вот, в 28 лет, в сущности, здоровый парень с отличными данными оказался на обочине жизни. Его съедало чувство вины перед матерью, убивала тоска по прежней жизни и необходимость хоть какой-то работы. Накопления растаяли, материнской пенсии едва хватало на двух человек. От предложения бывших друзей он категорически отказался. Ему казалось, что все это из жалости. Отношения с девушками перестали ладиться, потому что каждая начинала рано или поздно ковыряться в его прошлом и задавать неуместные вопросы. Кое-как протянул на подработках два года и в тридцать понял, что жизнь просрал. Рука сама потянулась к бутылке, но в последнюю минуту сумела остановиться. Не зря говорят, что самая темная ночь перед рассветом. Примерно через месяц после дня рождения на пороге московской квартиры материализовался молодой человек в модном прикиде. Весьма дорогом модном прикиде. «Ковыльский Александр Иванович здесь проживает?» Разнесся его неожиданно хрипловатый голос. «Да», — ответила мать. «Только он занят». Старушка попыталась закрыть дверь. «Не нужно его беспокоить. Мальчику и так тяжело». «И чем же таким тяжелым занят ваш мальчик?» Голос гостя сочился сарказмом. «Дно в бутылке еще не ищет?» «Да как вы смеете?» Возмутилась женщина. «Убирайтесь! Вам здесь не рады!» «Ой, да ладно!» Гость уже стоял в прихожей, когда из своей комнаты вышел Саша. «Не брит? Лохмат? Пусцо имеется!» Протянул парень, осматривая бывшего спортсмена как породистого жеребца. «И это Ковыльский?» «Да!» «Ты кто?» Недружелюбно начал мужчина. Пришедший ему не понравился. Слишком он был похож на одного из тех хлыщей, что решали судьбу его лечения по страховке и спонсировали сборную. Простые на вид, но дорогущие шмотки, итальянская обувь, часы-шапарт. Не Ролик, так любимый в России всеми подряд. Во всем его облике не найти брендов, которые постоянно на слуху. Нет, молодой человек разбирался в стиле и качестве я поднял брови гость ну допустим роман владимирович романовский такие вот родители шутники убирайся саша злился тип ему не понравился сразу и категорически нестерпимо хотелось съездить по наглой физиономии фамилия произнесенная таким тоном что сразу все должно быть понятно ни о чем не говорила холеный ублюдок молодой а наглый убирается мусор парень в миг посерьезнел «А я к вам и с деловым предложением, так что пакуй чемодан, летишь со мной в провинцию». «Никуда он с вами не поедет!» – закричала мать. «Я полицию вызову! Что вам нужно, от Сашеньки?» «От Сашеньки?» Имя было произнесено таким непередаваемым тоном, что Ковыльскому захотелось провалиться. «Мне нужны мозги, руки...» «И любовь!» «На органы! Вы его на органы разберете!» – запречитала старушка. «Уймите ее!» – кивнул Роман на женщину. «А то не деловой разговор, а фарс какой-то!» Сняв обувь, гость прошел на кухню, щелкнув кнопку на чайнике и уселся за стол. «Итак, Александр Иванович, я буду открывать конно-спортивный комплекс и конюшни для богатеев нашего города». Бизнес-аналитик отца и его юристы составили подробный план «Родитель денег дает». Но мне нужен человек, который будет присматривать за этим хлопотным хозяйством, одновременно являясь его лицом. Выбор пал на тебя, потому что, скажем так, я был поклонником твоего таланта, а еще ты на фото отлично смотришься. Медали, кубки и прочее не забудь, это весьма впечатлит потенциальных клиентов. «Да пошел ты!» «Расселся, как у себя дома!» Ковыльский стоял в дверном проеме, сложив руки на груди и буравя наглеца тяжелым взглядом. «Что, папочкины денежки пристроить больше некуда?» «Почему некуда?» – невозмутимо ответил Роман. «Очень даже есть. Но хочется чего-то для души. Ну и чтобы интереснее девкам лапшу на уши вешать». Выпроводить наглого гостя неожиданно не удалось. Парень оказался сильным и гибким, а еще просто сверхнаглым. Так вот, семь лет назад ему удалось буквально за шкирку вытащить Сашу из Москвы и увезти в провинцию, а уже там нагрузить делами так, что на хандру и депрессию времени не осталось. Сначала Ковыльский думал, что Роману повезло, но, как показало время, он просто не знал, с кем связывается. Романовский-младший дьявол-искуситель воплоти, циничный, расчетливый и напористый. А еще, что было совсем неожиданно, хороший друг.